22 Шпионские игры Трава Обычная трава высотой по колено, а не огромная из сорняка Я на древе Специально метил не в сам город, а в ближние окрестности С такого огромного расстояния, конечно, как следует не прицелишься, но если я хотя бы примерно попал в нужный сектор, то нахожусь сейчас на обратном склоне одного из холмов окружающих поселения. Здесь мое появление меньше шансов кому-то заметить. Хотя я как стоял, так и рухнул на землю. Эх, низковата травка, нормально не спрячешься. Ну ничего, пусть считают, что я тут лежу, отдыхаю. На спинку только перевернусь. Мед мне в рот. Я же ориентиры не приметил, как Грай просил. Встаем обратно. Ты просто взгляни. Вставать не надо. Я все сам сделаю. Вот и здорово. Не хочу грузить себя лишней инфой. У траха расчетно-запоминательные функции развиты лучше. Пусть сам занимается. А я пока просто огляжусь. Склон холма — сплошной луг. В трех сотнях метров правее и ниже пасется какое-то стадо. Ни быхи и ни харцы, пузатенькие зеленоватые жучки размером с барана. Пастухов слава древу не видно. Внизу ферма с загоном, ангаром и еще несколькими деревянными постройками. От нее по ложбинке, постепенно спускаясь к желтому полю каких-то злаков, вьется тропинка. За полем угадывается дорога пошире, прячущаяся лигой южнее за следующим холмом. По ней в обоих направлениях идут-едут путники. Вот туда мне и надо. Широкой дугой, обходя стадо сектов, начал спуск. Нелюдные места это на руку. Никем не замеченный, добрался до тропинки и немного расслабился. Лицо попроще, в зубы сухую травинку, и походка неторопливее некуда. От местного меня, по идее, не отличить. Но ну, топает чел по каким-то своим делам и топает. Косичку аристократа я срезал давно. Модный причесон с выбритыми висками сменила лохматая шевелюра. Я больше не Рейсанре, я Латко, помощник не особо преуспевающего купца из Ханго. Название самого крупного города империи подсказал Ферц. И тот, куда я иду, точно не он, так как неофициальная столица корней находится возле ствола. Легенда, конечно, посредственная, но серьезной проверки я и так не пройду. Из документов у меня только лапа и хвост. Задача — эти самые проверки минимизировать. А тропинка все-таки не совсем и тропинка Скорее проселочная дорога По примятой траве идет колея от колес И как назло на участке между полей встречные Бых, тянет телегу Правит сектом дед в широкополой соломенной шляпе Если ветвь у нас тут тупиковая, удивление старику обеспечено Я ведь явно не с фермы иду Но разворачиваться назад или сбегать прямо в поле теперь точно не вариант Будем импровизировать Доброго дня, отец! Первым окликнул я деда. «До города далеко?» Старик вздрогнул и, приподняв рукой шляпу, с недоумением на лице уставился на меня. «Эх, надо было молча протиснуться мимо телеги, глядишь и не заметил бы вообще». «Доброго как же!» — недовольно пробормотал дед. «Город рядом-то, три лиги всего. Только как тебя с тракта снесло? А ну-ка же мешок, небось за нашими крагами лазил?» И старик очень шустро для своего возраста выхватил откуда-то из недр телеги взведенный арбалет, направив его на меня «Тише, тише, отец!» — примирительно вскинул я руки «Хотел срезать и чуть заплутал! Нужны мне ваши краги! Не голодранец, чай!» «Мешок кажи!» Перехватить на шурсе стрелу, уклониться или вовсе обездвижить воинственного детка мне не составляло проблем Но начинать операцию с косяка совсем не хотелось Я медленно снял свой заплечный мешок, в котором, кроме денег, запасного ножа, клевцы я благоразумно в разведку не взял, и фляги с водой, и ничего толком не было. И столь же неторопливо, дабы не спровоцировать сурового крестьянина, распустил завязки. «Смотри, отец, пусть тебе стыдно будет!» Продемонстрировал я старику полупустой мешок, распахнутым зевом вперед. «А че стыдно?» И не подумал смущаться дед. «Сейчас время такое!» «Сам знаешь, сколько всякого сброда по корням шастает. На воротах вон тоже шмонают тепереча всех и каждого. Я в город сорок оборотов как урожай вожу по утрам, и чё? Ту стражу, безусый пацанвой помню, они меня обыском. Знают ведь, что на рынок, а бумаги давай. И ладно бы кус нерийский, что над ними приставлен, смотрел. Так ведь нет, дрыхнет паразит в караулке. Совсем опаскудились, трусы». А почва-то благодатнее некуда. Удачно дед мне попался. Гораст поболтать и скользких тем не чурается. К воротам, получается, мне точно нельзя. Надо попробовать из него еще чего полезного вытянуть. Да ладно, отец, не в обиде. Закинул я обратно на плечи мешок. Дерьмовые времена, что уж там. Но ты бы так с каждым встречным не откровенничал. Нерейцы, конечно, те еще кусы. Но дюжи не любят, когда их так кличут. Твоя правда, сынок. Вздохнул дед. Погорячился. И с самострелом тоже. За какие-то краги человека дырявить. Дрянной день просто. Торговли нет толком. Народ обнищал, берет всякую дешевую дрянь. А у меня товар качественный. Он дешево стоить не может. А тут еще новости хуже некуда. Что за новости? Облокотился я оборт телеги, показывая, что никуда не тороплюсь и не прочь поболтать. Но тут дед что-то замялся. А ты точно не шпион какой? Прищурился он подозрительно из-под шляпы. «Откуда будешь вообще? Может, ты саглядатый нерийский? А я тебе и так уже лишнего наболтал!» «Отец!» — укоризненно покачал я головой. «Окстись! Чего бы нерийским прихвостням по бездорожью шастать и крестьян пытать? Крамолу проще по городам ловить, на рынках тех же или в трактирах, где народ по пьяни за языком не следит. Я у купца одного хангойского на посылках». Такой же обычный работяга, как и ты. И само собой новую власть не жалую. Можешь спокойно говорить. Здесь все свои. И снова твоя правда. Пришлось соглашаться деду. Что шпиону с такого, как мы с тобой брать? И так знают кусы, что народ их не любит. Чего тут шпионить? А про верных и про дела их мы им все равно ничего не расскажем, так как и сами не знаем. Откуда нам знать, когда даже вольные к тем знатным подходу не ведают? Это в городах искать надо, где эти? Как их? — Ячейки. — Фальшивит, дед. Сворачивай разговоры. Не нравится он мне. — Шутишь? Я тут справочное бюро нашел. Какой такой сворачивать? — В городе больше узнаешь. В город мне теперь только прыжком и желательно ночью. Пусть пока мана копится. — Все верно, отец, говоришь. Так что с новостями там? Но вместо ответа старик снова перегнулся назад и достал из телеги какой-то то ли фрукт, то ли овощ, похожий на баклажан. «А купи у меня, что ли, Крагов, шпион!» «Мед мне в рот!» «Отец, снова здорово! В плохом настроении, так и скажи, пойду дальше!» Дедок сипло захихикал в усы. «Шуткую я, парень! Новость не тайна! Вольные за стену ушли! Уже две недели как!» «Не может быть!» — поспешил я удивиться, совершенно не понимая, о чем речь. «Весь город гудит! О том только и разговоры!» — хмыкнул старик. «Зажали нерицы их где-то на западных склонах. При них демон был, который громобой вроде. Вот и пришлось нашим за стену текать». «Дела!» — с грустью в голосе потянул я. «Теперь начнут верных потихоньку отлавливать. У нас сначала, а потом дальше по ярусам. Всех никогда не поймают!» С уверенностью идущего на выборы политика заявил я. «Руки коротки. Старик же только зло хохотнул. «Ой, или короткий! Ка бы не рой с извергами, уже бы всех нас передушили, как кусов, и своим бы народом алой заселили. Не говори ерунды, хангоец!» И тут же о чем-то вспомнив, быстро добавил. «Как, кстати, ваш Мел Баше? Не начал со страху свои сады распродавать по дешевке? У нас тут многие земельцы из крупных задарма все сливают? Я слышал везде нынче так!» «Богачи все, что с собой не увезти, в капитал переводят. У кого чести нет, на дальние империи смотрят. С деньгами везде хорошо. Но Баше ваш, Хангойский, вроде человек чести. Неужто и он туда же?» «Похоже на проверку». «Без тебя, вижу. Непростой нам попался дед. Походу, с какими-то партизанами связан. Или с местным подпольем. Они-то нам как раз и нужны. Тогда иду в атаку». «Отец, отец!» Укоризненно покачал я головой. «Тебе бы дар менталиста, и можно в имперские дознаватели записываться. Какой еще молбаше? Проверки ты мне устраиваешь, а все важное про тебя узнал как раз я». Старик заулыбался. «И чего же ты, хангоец, узнал? Во мне всей важности, древний род, да многие оборот. Ты связан с теми людьми, что мне как раз и нужны». «Это с какими же?» — прищурился дед. «С теми, что не любят рийцев и не просто не любят, а борются с ними». Старик, как бы невзначай, опустил правую руку в телегу, где, кроме прочего, у него лежал по-прежнему взведенный арбалет. «Шпион все-таки!» Но я уже набрал обороты. «Сам ты шпион! От хангойских верных я, пустая твоя голова! Иду к вам в город связи налаживать, и ты, отец, мне в этом поможешь!» Старик замер, так и не вытащив арбалет. «Врешь!» «Клянусь древом! За мной такие кланы, что ты ахнешь, если перечислять начну!» «А ты начни!» «А нельзя! Сначала сведи с нужными людьми! А если откажусь?» «Ага, сознался! Значит, знаешь-таки! Никого я не знаю!» Мёд мне в рот. Победитель десятка извергов уговаривает повелителя баклажанов. «Пожиратель, блин! Совсем планка упала! Давай жёстче!» «Теперь или сведёшь, или придётся тебя того!» Провёл я большим пальцем по горлу. «Сам виноват! Вынудил меня открыться!» И пусть теперь решает, шучу я ему в тон или реально угроза. Дед нахмурился. «Верный! Ха!» — буркнул он себе в бороду. «Другим будешь свои сказки рассказывать. И пугать тоже будешь кого помоложе, если духу хватит. В восемь вечера трактир Корневище. Жди в общем зале». «В любом другом трактире подвыпивший люд тебе и без этих мутных схем все расскажет». «Так надежнее. Сразу выхожу на тех, кто точно знает больше других. Неоправданный риск. Да чего они мне сделают? Ты будешь без маны. Без маны на прыжок. На шурсы на камень найдется. Скажи лучше время». 21 минута седьмого». «Пожалуй, пора. После телепорта сейчас у тебя останется маны на 5 секунд шурса». «Не густо. Ладно, полежу еще минут двадцать. Пусть еще поднакопится». На нагретом за день скалистом выступе застаревшей коры лежать одно удовольствие. Уже который час здесь валяюсь. Монетов у меня куром насмех, наш манник успел заправить лишь чуть больше десятка. Мне это на один глоток, так что наполняюсь естественным образом. Прыжки жрут немеренно, а в город по-другому мне не попасть. Стены высокие и охраняют их, как и ворота отнюдь не для галочки. Понаблюдал, побродил по округе, прежде чем сюда забираться. Но с высоты ближнего к стволу холма из подпирающих город видно много, и, соответственно, много куда можно прыгнуть. Впрочем, много куда мне не надо. Ни площадь возле то ли собора, то ли дворца, ни одна из двух самых широких улиц, что пересекают весь город крест-накрест, ни плоские крыши домов ближе к центру, ни двускатные каких-то складов, ничего из этого мне не подходит. Темноты я в любом случае не дождусь. А значит, телепортироваться нужно в самое безлюдное место. Благо, один скрытый тенью глухой тупичок я уже присмотрел. Пора. Миг, и вот я уже стою у задней стены какой-то глухой без окон постройки. Огляделся. Все чисто. Без спешки выходим из переулка. Ну, здравствуй, Гарго. Название города успел узнать еще на тракте, подслушав разговор путников, когда шел на разведку к воротам. Потом-то я перед ними свернул, но теперь я внутри. Пора знакомиться ближе. Первый для меня город в этом мире походил на виденные по телеку средневековые города из кино. Только ни черепичных крыш, ни ажурных балкончиков, ни нарядных фасадов тут не имелось. А редкие, узкие окна больше напоминали бойницы. Из деревянного только двери, обитые железом и настолько толстые, что кажется, словно идешь среди сейфов. Да и прямоугольные двух- и трехэтажные дома своим видом подталкивали к такому сравнению. Сплошной голый камень, стены сложены из массивных блоков. Если бы не торговые лотки, выставленные по краям улицы и не одетые в разнообразную одежду прохожие, можно бы было подумать, что находишься в древней крепости. Понятно, тут люди живут в постоянной угрозе нашествия роя, им не до архитектурных изысков. Важных критериев есть только два – надежно и крепко. Могу спорить, здесь еще и под каждым домом по бункеру. Спасибо, хоть вывески есть, а не то никогда не найдешь то, что ищешь. Типовая застройка, которой лишь тот храм, что у площади выделить можно. Пока отыскал свой трактир, нагулялся по полной. И это при том, что дорогу к нему трижды спрашивал. Очередное ничем, кроме фигурной вывески с названием «Неприметное здание», внутри неожиданно удивило достаточно светлым и большим залом с парой десятков столов, барной стойкой и закрывающими стены портьерами. Прилично и чисто. Признаться, я ожидал здесь увидеть дыру с кучкующимися по темным углам маргинальными личностями. Заполнено заведение было едва ли наполовину, так что выбрал самое видное место и сел. Официантка словно ждала под столом. Глазом моргнуть не успел, как симпатичная девушка в форменном коричневом платье возникла рядом со мной. Сервис, однако. Правда, меню только в устном формате и очень короткое. Выбрал потасиков, запеченных с пряными травами, и икру из тех самых крагов, наверняка поставляемых в трактир моим новым знакомцем. Хотя какой мне старик-знакомец? Даже имени его не узнал. Маленький набор блюд — быстрая подача. Это правило работает в любом мире. Через пять минут я уже трескал за обе щеки сочных горячих жучков, запивая их горьким душистым пивом. Вкусно тень. Сразу вспомнились первые дни новой жизни, когда я кривился от вида приготовленных сектов. Как же давно это было! «Простите, господин, вы не хангоец, случайно?» Неряшливый пацаненок лет десяти, как такого вообще пустили в приличное заведение, переминался с ноги на ногу в метре от моего стула. Рановато, восьми еще нет. Я надеялся подкопить еще маны. Впрочем, и того, что есть, вполне хватит. «Он самый!» — кивнул я посыльному. «Меня попросили проводить вас в одно место». «Вот как. Встреча будет не здесь. Продуманные партизаны. Осторожные». «Веди», — поднялся я из-за стола. «Сдачи не надо». Официантка бросилась собирать оставленные с запасом монеты, а я уже шагал за мальчишкой к выходу. «Интересно, ближе к концу пути мне предложат черную повязку для глаз или просто наденут мешок на голову?» Конспирация предполагает, что при любых раскладах я не смогу сдать подпольщиков властям. Значит, на выходе не буду знать ни с кем общался, нигде. Но это, конечно, если меня собираются оставить в живых. Дорога в один конец ситуацию упрощает существенно. Как я и ожидал, по людной улице мы прошагали недолго. Всего через сотню метров свернули в боковой переулок и дальше двигались исключительно узкими подворотнями. Все, как в шпионских фильмах. С каждой минутой меня все сильнее разбирало любопытство. Кто это будет? Какие-нибудь патриотически настроенные бандюки или, наоборот, богатенькие буратины? Отцы-основатели славного города Гарго, решившие до конца держаться за прошлое. «Будь готов ко всему!» — нарушил мои размышления Трах. «Брось! Что мне пятерки могут сделать какие-то корневые?» «Обмануть! Не бойся! Ни в какие подвалы я не полезу, а кроме как запереть меня в каменной клетке без окон, ничего со мной они сделать не смогут. В смысле опасного для меня!» «Правильно! В крайнем случае убежим!» А тем временем вечер погрузил неосвещенные улицы Гаргу во мрак. Сразу стало как-то тревожно и хмуро. Гнавший меня только что вперед, веселый азарт внезапно исчез, уступив место настороженности. Долго еще идти? Нет, господин, обернулся пацан. Уже скоро! Но его скоро от чего-то обернулось еще одним десятком минут. На центральных улицах зажглись магические фонари, но мы по-прежнему держались темных проулков. С холма Гарго казался меньше. Мы здесь уже проходили. Сука! И если бы не трах, я бы ни в жизни догадался, что мальчишка нас водит кругами. Значит, идем не куда-то, а просто тянем время. Зачем? И только я задал себе этот вопрос, как внезапно обрушившаяся усталость заставила шумно втянуть в себя воздух. Какая-то странная слабость заставила ноги затрястись, а глаза заморгать. Пацану же мой зевок послужил долгожданным сигналом, так как не успел я, шатаясь, завалиться на ближайшую стену, как мой провожатый уже был таков. «Тебя опоили!» «Аптечка! Быстро!» Чувствуя, как последние силы стремительно меня покидают, я оттянул полу жилетки, чтобы другой рукой залезть во внутренний карман, где у меня были припасены две аптечки. Пальцы не слушались, зрение начало подводить. Отравили. Так глупо подохнуть. Это снотворное. Мир последний раз мигнул и исчез.